Эпилог Я помню о тебе каждый день. Ты наполняешь мое сердце. Я с тобой разговариваю, вспоминаю, советуюсь. Ты есть в моей жизни, и я не хочу что-либо менять. Мне так легче переживать расставание, и легче переносить мысль, что тебя со мной рядом нет и никогда уже не будет. Но я отпускаю тебя оставив в себе самые теплые воспоминания и твой образ в моей памяти. Ты есть в моей голове, ты есть в моем сердце, и ты там будешь всегда, пока я жива. Люблю тебя. Твой уход перевернул меня всю, он перевернул мою жизнь. Светлая тебе память, ты навсегда в моем сердце. Люблю.